были сбиты, и на плечах отступавших была занята Родионовка. Пленные оказались местных и всяких комендантских команд и столовых учреждений с невероятным трудом и двойной сменой лошадей, я тащил с собой только радио. Части третьего корпуса Писарева заняли Ново Алексеевку, а первый Кутепова – Чеплинку. Моя разведка доносила, что противникам подвозится сила на станцию Акимовка и двинута пехота, какая неизвестна, из Мелитополя вдоль реки Молочной на Родионовку. Я под вечер рассмотрел местность у реки Молочный, убедился в ее непригодности для действия крупных сил. Оставил на переправах батальон и на рассвете 9-го двинулся на Акимовку. В районе Владимировки цепи красных отбросили конницу шифнер маркевича Его стрелковые эскадроны тоже ничего не могли поделать. Посланная мною пехота тоже залегла. К 12 часам мой авангард лежал, уткнувшись носом в землю. Восьмой кавалерийский полк я собрал к себе в резерв. За вечер 8-го, красные на фронте 1-го и 3-го корпусов были крайне активны. Кутепов еле удержал Чеплинку. У писаря ночью атакована была чеченская дивизия и со штабом и самим Ревишиным попала в плен. Новая Алексеевка была потеряна. Успех красных грозил распространиться на первый корпус Кутепова. Я решил произвести новую атаку, не дожидаясь подхода главных сил и опять обставить ее музыкой и личным присутствием. К 14 часам красные сдали под атакой 8-го кавалерийского полка деревню Владимировку. Бедным трубачам пришлось расположиться между красными и белыми, чтобы иметь возможность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 условно подорван и питание нарушено. Сопротивление теперь ими оказывалось первому корпусу Кутепова, который, потеряв Чеплинку, занял ее опять. Но дальше продвинуться не мог. 10 июня с подходом к Родионовке частей главных сил они были направлены прямо через реку Молочную, на Мелитополь. Бригада 34-й дивизии и 8-й кавалерийский полк через Акимовку на Серогозе, чтобы заставить красных, расположенных против Кутепова, отойти, а остальная конница, пешие эскадроны 8-го кавалерийского полка и кубанцы Шифнер Маркевича вдоль железной дороги на Мелитополь. У Степановки в это время шли бои маленького моего заслона, около 100 штыков, с силами красных, брошенными от Мелитополя. Но эта демонстрация красных была крайне неудачна, потому что эти силы не могли рассчитывать на успех ввиду наличия флота, обстреливавшего Степановку и косу по направлению Кирилловки фланговым огнем своих орудий. Это давление не могло оказать никакого влияния на мое наступление, тем более, что я уже выходил на железную дорогу и только сдобряла силы красных. Надо отметить, что за все время десантной операции до взятия моим корпусом Сирогос и Мелитополя в Врангелем не было никакого. Все делалось по моему почину, и, несмотря на наличие радио и аэропланов, приказов и содействия от Врангеля не поступало. Прилетевший 9-го в Ефремовку на аэроплане Коновалов передал только те панические сведения о неудачах первого и третьего корпусов, о которых я говорил выше, и никаких указаний. В этом бою опять сказалось неумение его штаба вести операцию на широком фронте. На Мелитопольском направлении красные не могли оказать серьезного сопротивления. Их левый восточный фланг пострадал благодаря обходу с тыла, и только часть его успела отойти к северу. Главные же массы 13-й Красной Армии отходили на Каховку, потеряв свою мелитопольскую базу. Отряд, двигавшийся на серогозы, захватил хозяйственные части стоявших на фронте частей. Под давлением этих событий принуждены были начать отход и красные части части, действовавшей на Перекопском направлении. Все потянулись на Каховку. Главные силы корпуса заняли Мелитополь почти со всеми складами красных, которые те не успели вывести. Но при занятии Мелитополя был обнаружен подвоз красных сил на станцию Федоровку. Начались упорные бои. Причем красные действовали со стороны Новониколаевки в направлении на станцию Тащенак, а со стороны Федоровки на станцию и город Мелитополь. Фронт корпуса принял подковообразную форму. Несмотря на все мои старания, ряд встречных ударов привел мои части на всех направлениях к оборонительному положению, которое не кончилось катастрофой только благодаря подъему духа войск, вызванному предыдущими крупными успехами и мелкими потерями. Действительно, вся десантная операция вместе с боем под Акимовкой и взятием Мелитополя обошлась корпусу в 40 с небольшим человек убитыми и ранеными. Таким образом, поддерживалась вера моих частей и меня в окончательный успех боя. Пришлось срочно вызывать 8-й кавалерийский полк и бригаду 34-й дивизии из Сирогос, начав им движение на Новониколаевку. Этот маневр не позволил Красным занять станцию Тащенак. Третий корпус действовал крайне медленно и никак не поспевал на помощь. Между тем упорное введение свежих частей красными грозило сломить сопротивление корпуса, который вел оборону Мелитополя уже более трех дней. Наконец удалось добиться от Врангеля назначения Дроздовской дивизии, сменившей мои части в Серогозах, для движения из Серогоз на станцию Федоровка. Это движение решило учесть боя. Красные успешно стали отходить на Большой Токмак. у Участь Северной Таврии была решена. Части в рангеле расположились следующим образом. На Мариупольском направлении – Донцы. На Полокском – 2-й крымский армейский. На направлении Александровском – 3-й армейский. На Каховском и Херсонском – 1-й добровольческий армейский корпуса. Дроздовская дивизия была у станции Федоровки. В районе Серогос стоял конный корпус Барбовича. Частям приказано было производить мобилизацию населения и тут же ставить мобилизованных в строй. Конечно, способ комплектования довольно Странный, причем для второго корпуса был отведен район исключительно в боевой полосе. Кроме того, приказано продвигаться в направлении на пологе. Под давлением моих частей пал большой такмак. Тут же произошел довольно оригинальный разговор с Врангелем после его замечания о грабежах, в которых обвиняли все корпуса, кроме второго, о чем я говорил выше. Я заговорил с ним о боевых наградах чинов своего корпуса. Этот разговор он прервал словами. «Но что говорить о наградах? Ведь у вас потери ничтожны. Вот у первого и третьего корпуса Корпусов, большие потери. О вашем корпусе и говорить не приходится. Мне оставалось только ответить, что свой командный состав за большие потери в частях я караю. А если большие потери являются не случайным, а постоянным явлением, то отчисляю лиц командного состава от должности за неумение водить войска в бой. Победа должна достигаться малой кровью. Для этого мы и получаем военное образование. Этот оригинальный, чтобы не сказать преступный взгляд, на большие потери частей, как на доказательство их добра, Глубоко укоренился у нас еще в старой армии. С таким взглядом необходимо бороться. И постоянные, подчеркиваю, что не случайные, которые всегда возможны в особенности при современной технике, большие потери должны свидетельствовать о неумении начальника водить войска, то есть о его непригодности к занимаемой должности. Чем выше занимает должность начальник, тем ему, конечно, труднее берегать свои войска от потерь. Но все же в этом направлении он влиять может соответствующий основным принципам военного искусства группировкой своих сил и воспитанием своих подчиненных командиров. Таким образом, армия Врангеля, не имея достаточных ресурсов для пополнения, веерообразно расходилась по Северной Таврии в убеждении, что потери есть доказательство доблестного и заслуживающего награды боя. Чего хотел достигнуть Врангель своим веерообразным расположением, какова была основная идея плана его операции, я понять не могу. Расположение войск веером одинаково не годилось ни для наступления, ни для обороны, ни для давления на противника с целью заключения мира. На правом берегу Днепра происходит восстание кулаков, для подавления которого красным приходилось выделять войска. Восставшие целыми рядами занимали днепровские плавни и просили у Врангеля помощи. Врангель ее не дал, чем он руководствовался. Остается предположить, что он начал какие-то секретные переговоры с поляками или получил от своих хозяев французов директиву не вступать в назначенную полякам Украину. Если я был безграмотен политически, то в некоторых военных знаниях мне отказать было нельзя. И я настойчиво Он Врангелю, что нам нечего делать в Донецком бассейне. А если мы боремся за идею родины, то должны идти туда, где население недовольно красной властью и поднимает против нее восстание. Но Врангель старался затянуть вопрос. А в это время началась атака жлобы. Мой корпус, сильно растаявший от болезней, насчитывал в это время около 4000 штыков и 300 сабель. Бригада Шифнера-Маркевича вышла из его состава и находился на полокском направлении к востоку от Большого Токмака. Удар жлобы пришелся южней моего участка. Он быстрым маршем направился на Мелитополь. Части донцов его задержать не могли. План, задуманный красным командованием, мог привести при умелом его выполнении к крушению всего Белого фронта, в особенности принимая во внимание растерянность, проявленную ставкой в этот момент. Растянутое положение армии Врангеля ставило все его корпуса в тяжелое положение, и при желании отойти к перешейкам, заставило бы их бежать в перегоньки с красными. Только те наступали бы, а белые бежали. Произошло бы как раз то, что заставило меня в конце 1919 года отказаться от защиты Северной Таврии, о чем я писал в первой главе. Определив прорыв красной конницы, нечего было и думать об отступлении, а надо было наличными силами ударить по пехоте красных, чтобы не дать ей возможности развить успех конницы. Несмотря на ясность этого положения, ставка послала против жлобы только 11 аэропланов с целью расстроить и задержать его движение, а мне приказал спешно отходить на Мелитополь. С этим меня вызвал папа аппарату генерал-квартирмейстер ставки Коновалов. Он информировал меня об обстановке и спросил, что я думаю делать. «Ну что же», — ответил я, — «буду продолжать движение на пологе. Но ведь жлоба займет Мелитополь и отрежет вам тыл. Но ведь бежать пехоте на перегонке с конницей нет смысла. Лучше не дать поддержать красным конницу своей пехотой. Жлоба на Мелитополь, а я на пологе. Мелитополь нам надо прикрыть частями резерва Кутепова, а за жлобой послать конницу. В первую голову Донцов, которые имеют перед собой незначительные силы противника и находятся ближе всего к жлобе. Кроме того, я направляю все свои бронепоезда на такмакский путь и подкреплю их пехотой из 13-й дивизии. И таким образом забаррикадирую желобу с севера. Такмакская железная дорога проходит по очень высоким насыпям, и конницы там будет действовать трудно. Все же Коновалов настаивал на моем отходе и с этим пошел будить Врангеля. Было еще 6 часов утра по переставленным на 2 часа вперед часам. Единственный раз, кажется, Врангеля Врангель не послушался Коновалова и согласился со мною, приказав продолжать операцию. Остальное доделал сам Жлоба. Вместо того чтобы стремительно идти на Мелитополь, где стоял и поезд Врангеля, и там прервать всякую связь между разбросанными частями белых, он остановился, видимо, дал дневку. Потом стал двигаться крайне медленно и при первом нажиме со стороны донцов, которые были двинуты под командованием генерала Калинина в количестве двух дивизий, повернул к ним. Охранением он пренебрегал совершенно, что привело к неожиданному для него и белых подходу дивизии Морозова, бывшего в Крыму, ему в тыл, с востока. От Мелитополя его потеснила Дроздовская дивизия, которая благодаря его медлительности успела прибыть. С юга теснил Калинин, с востока прошел Морозов. Тогда Жлоба бросился к северу и наткнулся на высокие насыпь Токмакской железной дороги с четырьмя бронепоездами и частями 13-й пехотной дивизии. Только около тысячи сабель со Жлобой вернулось красным. Донцы получили около 5000 коней с Тёдлами. Длинные колонны пленных потянулись на Мелитополь. 34-я дивизия ликвидировала попытки Красных помочь своему конному корпусу. Так закончилась эта блестяще задуманная и плохо выполненная операция Красных, которая при успехе и настойчивости могла привести к полному разгрому Врангеля. Во всяком случае, ставку эта операция напугала до полной растерянности. По примеру, прежних боёв управления не было никакого. Части шли сами по себе, разыскивая жлобу. Неспособность последнего и энергия колени и Морозова привели к гибели почти всего корпуса. Мои трения с Врангелем продолжались. Дело дошло до упрека с моей стороны, что кажется мы начинаем плясать под дудку французов. А подняли мы восстание против советской власти, как против власти поставленной немцами. Чем немцы хуже французов? Врангель промолчал и стал уверять, что наше движение на Донецкий бассейн приближает нас к Дону, который к нам присоединится. С тем, что на Дону нет ни оружия, ни людей, способных драться, что часть Донцов у нас а другая выведена красными по мобилизации, он не соглашался. Во всяком случае, мой корпус был снят с этого направления и переброшен на Днепр. От района Никополя до устья Днепра. На Александровско-Полокском фронте стал корпус Кутепова. Мне же была подчинена горская бригада, стоявшая от водяной знаменка до Лепетихи. Это было 16 июля 1920 года.